Глава 46. р о Роберт. Но ну и что тебе понравилось больше всего? Мороженое, парк или карусели? Дочка не спешит с ответом и сосредоточенно морщит лоб. Я тебе попозже скажу. Меня Нурлан к себе домой пригласил. Ему папа подарил щенка, и мы вместе можем с ним играть. Вот тогда. Никогда бы не думал, что придется конкурировать с псом. Я нахожу в зеркале заднего вида глаза Рады и подмигиваю с целью включиться в разговор. За последний час она притихла, с т а в задумчивой, и я не могу не думать о том, что причина тому встреча с Аней. Вот и сейчас ноль реакции. Чуть заделав взглядом и отвернулась к окну. Я чувствую растущее раздражение, потому что ни черта не понимаю, чем все это заслужил, тем, что представил ее и дочь, а как было лучше сделать? Не представлять, тем самым дать повод думать, что я стесняюсь их или стыжусь? с т ы ж у с ь Санией у нас много лет, как все закончилось, и если уж я находясь в отношениях с ней не пытался обходить тему своего отцовства, то сейчас и подавно не стану. Я вообще за то, чтобы не усложнять, а не усложнять, на мой взгляд, можно только одним способом: позволять себе быть честным с окружающими и не испытывать за это чувства стыда. о с т а л а малыш? Вновь переключая внимание на дочку как на более перспективного собеседника. А мы куда-то еще пойдем? Сразу подобралась в глаза горит азарт. Не у г о м о н н а я маленькая Юла, а ведь два с лишним часа проточала р на каруселях. Думаю, сегодня уже нет. Можно выбрать какой-нибудь мультфильм на твой вкус и заказать пиццу. Слова мультфильм и пицца работают безотказно. Пискнув, ура! Полинка разваливается в детском кресле и, постукивая пяткой в моё с и д е н ь е начинает обсуждать предстоящие планы. Я бы хотела посмотреть пропающих зверушек, хотя есть ещё один мультик про драконов, который я не успела посмотреть в кино. А пиццу мы какую закажем? Я не люблю с грибами, они такие склизкие, как червяки. А в Москве есть пицца с сосисками. А еще мы с мамой один раз пробовали с грушей, тоже вкусная. Своим постоянным присутствием дочка открыла мне дверь в совершенно новый мир, мир куда более простой и понятный, чем тот, в котором я привык жить, и окрашенный только в солнечные цвета. В нем всегда царит радость. Во взрослом мире действуют другие, более циничные законы. В нем мы привыкли любить друг друга за что-то, за близость интересов. за красивые черты, за эмоциональный комфорт, за умение заботиться, за чувство надежности, за умение слышать и понимать. А рядом с дочкой я осознал, что бывает по-другому. Родительство – это, наверное, единственный способ испытать ту самую безусловную любовь, когда любишь без всяких заслуг и условий просто потому, что этот человек есть, сидит рядом. Улыбается своей щербатой детской улыбкой и безумолку болтает о пицце. Дети посланы для того, чтобы научить нас той самой единственноправильной любви. Рада, что скажешь? Я нарочно делаю вид, что не замечаю ее отстраненности, чтобы дать ей возможность переварить внутренний конфликт и безболезненно вернуться к разговору. Супружеская жизнь Элли показала, что это самый действенный способ общения при отсутствии видимых причин для ссоры. Причин чувствовать себя виноватым я не нашел, так что есть смысл дать ей время. Когда-то я с регулярностью совершал эту ошибку, пытался погрузиться в богатый внутренний мир Эллиных переживаний и в итоге каждый раз зарабатывал себе головную боль. Стоило ей увидеть мою готовность поучаствовать в ее эмоциональном конфликте. Как на меня вываливалась куча неожиданностей. Там я не так выразился, здесь мог бы быть внимательнее, а тут выясняется, жена не приветствует вот это. И чем больше она говорила, тем эмоциональнее и смехотворнее становились обвинения, и тем громче звучал посыл: ты должен над собой поработать. Работы у меня было навалом и без того, и чтобы лишний раз не трепать себе нервы. Я попросту перестал лезть туда, где, по моему мнению, ничего не могу изменить. Ломать себя через колено во имя внутреннего конфликта другого человека не в моих правилах. Я был достаточно хорош, когда мы поженились, и вряд ли что-то сильно изменилось спустя пару месяцев. Я не против, сухо отвечает Рада, не переставая смотреть в окно. Я крепче сжимаю руль и глубоко вздыхаю. Ладно. И еще немного подождем.